Глава семьдесят первая Вскоре поднялся и пострадавший. Он выглядел не так плохо, учитывая, как старались Рон и Джек. «Ну вот и все, Ставр», — сказал Гастон. «Избежать этой процедуры, как ты понимаешь, было невозможно. Иди, умойся и возвращайся сюда. Нам нужно поговорить». Ставр кивнул и, зажимая разбитый нос, вышел. «Его доставили, пока вы были в первом корпусе», — пояснил Гастон. А откуда вы узнали, кто он? Мне рассказал охранник. С каких это пор, сэр? Вам докладывают охранники. Гастон улыбнулся. Он не просто охранник, он педераст. Наш виртуальный роман с ним длится уже неделю. Мне пришлось сделать вид, что я тоже педераст. А если он потребует ласки? Усмехнулся Рон. Не потребует. Эти голубчики обожают красивые отношения. Он тоже согласился ждать, пока я буду готов. Я слышал, они предпочитают тех, кто помоложе. Конечно, Джек подошёл бы ему куда больше, но я сделал ловкий ход, сказал, будто был любовником Лоди Ермауса. Недолго, конечно. Будто бы 10 лет назад мы провели с ним несколько ночей на Ионамаре. После этого признания охранник жутко меня возжелал. А кто такой Лоди Ермаус? О, это в их кругах настоящая легенда, идеолог глубокого движения. Однажды он совратил премьер-министра прямо в его круглом кабинете. Джэк и Рон только покачали головами, они об этом даже не слышали. И что, он теперь будет снабжать вас информацией? Конечно, он попытался отвертеться, деска сильно рискует, но я намекнул, что повар меня тоже домогается, так парень прямо затрясся от ревности. А он не прибьёт повара? Кто тогда будет носить нам сардины? Не прибьёт Повар здесь в большом авторитете. Вернулся Ставр. Он остановился в проеме, не решаясь войти. «Заходи, чего уж там», — сказал Рон. «Простите меня, если можете, господа. Я вас прекрасно понимаю. Вы имеете право меня убить». Ставр шмыгнул подбитым носом. «Как ты сюда попал, расскажи», — приказал Гастон. «Позавчера ко мне явился шляпник и потребовал, чтобы я отдал деньги, которые забрал у этих господ. Он так и сказал, сорок тысяч в дорожных чеках». Я, понятное дело, пошел в несознанку. Шляпнику человека убить ничего не стоит. Он приехал с двумя головорезами, которые стали переворачивать мебель и простукивать стены. Так они нашли несколько моих тайников». Ставр вздохнул. Потерянного было жаль. Потом стали обыскивать подвал и нашли сейф. Он был за шкафом, откуда я пластик голубой доставал. Помните? Неважно. Сухо обронил Рон. Шляпник вынул нож и сказал, что если не открою сейф, сниметь шкуру с живого. Пришлось открыть, а там среди часов и другого барахла лежали чеки. Я думал, он меня убьёт, но он решил продать меня. Говорит, пойдёшь туда, куда до этого других отправлял. «Ну и сколько за все годы ты отправил?» «Сто сорок четыре человека, вместе с этими господами». «Что ты знаешь об этом острове?» Остров называется Макерон, входит в гряду Кейтонских островов. Районное отделение морской полиции, расположенное на соседнем острове Сатибай, целиком куплено господином Базилевским». Это человек, который заправляет здесь всем. С ним шляпник связывался лично, если возникали какие-то проблемы. Сколько отсюда до Санни-Ленда? 1000 км с небольшим хвостиком. Водой на грузовом судне двое суток выходит. Тебе приходилось присутствовать при разговоре шляпника с Базелевским? Да, сэр. Один раз шляпник звонил прямо из моего дома. Правда, он раскладывал антенну такую ромбовидную. РЦ связь. А, да, она самая. Значит, здесь у Базелевского тоже должен быть прибор РЦ связи. Подвёл итог Гастон, ведь он отсюда звонил. Больше вроде ниоткуда. Вот и я так думаю. А что нам даст эта связь? спросил Джек. Вы сможете связаться с местным бюро? Нет, местное бюро меня сюда и сопровождало. Они уверены, что я уже мёртв. Иначе давно бы наведались сюда. Тогда куда? В полицию? Нет. В полиции у контрразведки глаза и уши. Когда муж и ближайшее отделение куплено Базелевским, значит, там первыми узнают о возможной операции и сообщат хозяину. Нет, я могу воспользоваться другой возможностью. Какой же? У меня есть право один раз в год использовать код Гром. Что это такое? Я могу вызвать авиацию с ближайшей базы и навести её на любой объект. Любой. Почти любой. Ясное дело, бомбить дворец губернатора они не станут. Значит, всё просто? Обрадовался Рон. Будет просто, если достанем RC-передатчик, но это самое сложное. А что проще? Захватить вертолёт. Ставр, куда отвозят контейнеры с органами? В 400 км к Югу на побережье есть исследовательский центр. Туда стекаются заказы, которые выполняет Базелевский. Вертолёт всегда прилетает оттуда. Да. Насколько я понял, сэр, у вас уже сложился какой-то план, спросил Джек. Да. Какой какой план сложился? И когда же мы побежим? Времени мало. По моим сведениям, сейчас в запасе имеются два донора сердца. Значит, минимум неделю ты не понадобишься. С печенью тоже проблем нет. Доноров целых 4. Что вы имеете в виду, говоря о запасе времени? В списке, который ведут врачи, перед твоей фамилией стоят ещё несколько человек. В одном списке ты ближе к печальному финалу, в другом дальше. Это называется очередью. Значит, неделя. Неделя. Если не случится внепланового спроса, когда на дороге столкнутся два спортивных автомобиля и клиентов сразу будет двое, или яхта врежется в опору моста, тогда их может оказаться даже 10. Так как же нам быть? 2 дня больше у нас нет. К тому же, насколько я понял, вопрос со мной решится совсем скоро, а в шахту мне ой как не хочется.